Я счастливо двигалась по наезженным рельсам реальности и была вполне счастлива в своем «обувном сознании», в кавычках. Своё тогдашнее отношение к миру я бы охарактеризовала как «беспорядочное творчество», в кавычках. За последние четыре года в процессе работы над фильмом и над этой книгой я много путешествовала по миру и беседовала с людьми. В результате я поняла вот что. Эмоциональные пристрастия, привязанности лежат в основе всего. Я творю реальность, основываясь на своем эмоциональном состоянии, которое я сама же выбираю. Причем этот выбор обусловлен пристрастием моего тела к определенным переживаниям, эмоциям, химическим веществам. Эти переживания запрограммированы в моем мозгу в результате старого опыта и старых знаний. Как же можно перейти от эмоциональных пристрастий к более высокому состоянию или более высокому уровню себя, чтобы уже с этого уровня творить новые эмоции? Как можно признать в кавычках эмоции, что это означает? Для меня признать эмоцию значит лишить ее власти над моим выбором. Я выбираю свое эмоциональное состояние, а не оно выбирает меня. Если я признала эмоцию, это не означает, что я ее больше никогда не буду испытывать. Но когда она возникает, я не паникую и не пытаюсь ее подавить. Я не позволяю ей привести в смятение мою нервную систему. я наблюдаю. Как и с чего начать? Если я творю свою реальность, опираясь на эмоциональные пристрастия, тогда именно на них и нужно обратить внимание. Для начала я пытаюсь проработать одно из них, но обычно выясняется, что в каждом случае имеет место целый ряд взаимосвязанных пристрастий, и их истоки можно проследить до одного или двух событий в прошлом. Итак, прежде всего, я осознаю наличие у себя этих пристрастий, признаю их. Следующий шаг – выйти за пределы суждения. Я заметила, что, обнаружив у себя пристрастие, я в течение некоторого времени сужу и казню себя. Но ну, что любопытно, сужу пристрастно, поскольку мое пристрастие накладывает отпечаток на суждение. Например, я пристрастилась к неудачам, и я осуждаю себя за то, что мне не хватает сил покончить с неудачами, что само по себе является неудачей. Я напоминаю себе, что эта проблема есть не у меня одной». У всех есть какие-то нездоровые пристрастия, и все, включая меня, способны от этих пристрастий избавиться. Но склонность судить заложена в нас глубоко. Чувство вины и желание судить запрограммированы в людях за многие века активного насаждения морали. Поэтому даже если вам кажется, что вы никого не судите, где-то глубоко у вас эта склонность равно сидит. И что же я делаю? Пару дней я записываю в блокнотик каждую эмоцию, которую испытываю, и события, которые с ней связаны. Этот опыт помогает открыть глаза на многое. Нет, я не считаю, что обладаю достаточным авторитетом, чтобы рекомендовать кому-то упражнения. Ай-яй-яй, опять неудача. Но мне эта процедура действительно помогает увидеть свои пристрастия. Я делаю это раз в пару месяцев. Составив список, я начинаю разрушать привычную схему – всякий раз, когда пробуждается эмоция, к которой имея пристрастие, я останавливаю себя и отвечаю на следующие вопросы. Нужно ли мне продолжать в этом же духе? Какая от этого польза? Решит ли это проблему? Почему я воспринимаю это как проблему? Способствует ли это моей эволюции?